Глава 3. Мир предметов. Жемчуг, роки забилия, зеркало, раковина, лестница, стрела, лук и стрелы, корона, кораал, источник, фонтан, колодец, мантия, плащ, покров, весы. Жемчуг В Греции и Риме жемчужина считалась символом богини Афродиты, Венеры, родившейся из морской пены. В европейском искусстве более позднего времени жемчуг часто расценивался как знак чистоты и невинности, в связи с чем мог изображаться среди женских украшений на свадебных портретах, а жемчужное ожерелье ассоциировалось с супружеским счастьем. Называли его и камнем невест Христовых, за что он особо почитался в женских монастырях. В Древней Греции жемчуг имел название Маргаритис, поэтому в христианской иконографии он становится атрибутом святой Маргариты, Марины Антиохийской. Редкость идеальных по форме жемчужин и их сокрытость в моллюске сделали их символом тайного познания и эзотерической мудрости, толкуемых в христианстве как учение Христа, которое недоступно язычникам. В раннехристианском греческом трактате «Физиолог» говорится «Две створки раковины моллюсков сопоставимы с Ветхим и Новым Заветами». «Жемчужина с нашим Спасителем Иисусом Христом». Иоанн Дамаскин писал в свою очередь. «Божественная молния с неба вошла в совершенно невинный моллюск, Божью родительницу Марию, и из нее произошла самая драгоценная жемчужина, как написано, она родила жемчужину Христа из Божественной молнии». Ганс Бидерман, «Энциклопедия символов», 1996-й. Жемчуг мог изображаться и в качестве символа спасения. Согласно откровению Иоанна Богослова, ворота Небесного Иерусалима состоят из жемчужин. У англоязычных народов Перли Гейтс жемчужные ворота становятся синонимом «небесных врат» а жемчужные венцы символизируют многообразие божественных сил в их первоначальной форме. Распространённый изобразительный сюжет, в котором присутствует жемчуг, спор древнеримского полководца Марка Антония и египетской правительницы Клеопатры, случившейся во время пира, описанного Плинием Старшим в его «Естественной истории». Были две жемчужины — самые крупные из всех, которые когда-либо встречались. Обеими завладела Клеопатра, последняя царица Египта, получив их в наследство царей Востока. В те времена, когда Антоний ежедневно потреблял изысканные блюда, Клеопатра с пренебрежительным видом, одновременно высокомерным и вызывающим, как и подобает царственной блуднице, в своих высказываниях старалась умолить достоинство роскошных кушаний Антония. А когда тот спросил, что же еще можно добавить к великолепию его стола, Она ответила, что сумеет за один обед проесть 10 миллионов сестерцев. Антоний попросил её сказать каким же образом, хотя и не верил в то, что такое было возможно. Клеопатра растворила в кубке с уксусом, а по некоторым версиям в бокале вина, одну из своих жемчужин, что служила ей серьёзкой, и выпила напиток. Таким образом, она одержала победу в споре. Эту сцену писали многие художники, среди которых Джованни Батиста Тьеппола, Якоб Йорданс, Ян Дебрай и Ян Стэн. «Ян Вермиер. Женщина, взвешивающая жемчуг», около 1664-го. На стене позади женщины висит картина с изображением страшного суда. На страшном суде Христос будет судить людей по делам их, и все земные ценности покажутся ничтожными. Зажиточная дама взвешивает свое богатство, а Христос — человеческие души, чтобы отделить праведников от грешников.